— Ну, значит, я старше твоего папы. Чарли не сдержал улыбки. Мне сорок два, и я никогда не выступал на Олимпиаде. Но все равно спасибо за комплимент. Кстати, меня зовут Чарли. Он вдруг спохватился и спросил девочку, — А тебя как зовут? — Моник Вераны, Ответила она с таким явным французским акцентом, что Чарли понял, что и французский французски она, скорее всего, говорит безупречно. — Моего папа зовут Пьер. Ты никогда не видел его на соревнованиях? Он выиграл бронзовую медаль. Ну, может быть, и видел, но, к сожалению, фамилия его ничего мне не говорит, признался Чарли неохотно. Девочка поправила выбившиеся из-под шапочки волосы. Лицо ее стало грустным. Ты, наверное, очень без него скучаешь, — мягко проговорил Чарли, пока они любовались заснеженными склонами. Ни ему, ни тем более Маник не хотелось спускаться к кафе. Чарли нравилось болтать с девочкой, да и ей общество человека, который катается как папа, похоже, пришлось по душе. Правда, разговор все время вертелся вокруг отца, Маник, из чего Чарли заключил, что девчушка очень по нему скучает. «Я езжу к нему на каникулы», — серьезным лицом объясняла она. «Только маме это не нравится. Она говорит, что Париж плохо на нее влияет. На самом деле он плохо влияет на нее. Мы пока там...» Она целыми днями плакала. Чарли, понимающий, кивнул. Это он мог понять. В последнее время в Лондоне он тоже, бывало, плакал от безысходности, от тоски, от сознания невосполнимой потери. На собственном опыте он убедился, как может быть больно. Это расставание, этот грядущий развод и одиночество. «Интересно», — подумал Чарли, — «какой может быть ее мать?» Почему-то ему показалось, что она такая же веселая, живая и дружелюбная, как ее маленькая дочка. Но во всяком случае была такой. Просто чудо, что развод родителей не повлиял на Манник, или почти не повлиял. Чарли хорошо знал, что проблемы родителей часто отражаются в детях, как в зеркале, причем в гротескном, преувеличенном и зачастую уродливом виде. — Ну что, может быть, все-таки пойдем перекусим? — спросил, наконец, Чарли. Они пробыли наверху уже достаточно долго, и он все острее ощущал голод. Маник кивнула, и они, оттолкнувшись палками, покатили вниз по склону, стараясь не разъезжаться очень далеко. Когда они, подняв вихри сверкающего снега, затормозили внизу, Чарли снова улыбнулся девочке. — Это было здорово. Спасибо. Я получил настоящее удовольствие. — Я тоже, Чарли, — сия откликнулась девочка. — Ты классно катаешься. «Ну, точно как папа!» В ее устах это была высшая похвала, и Чарли это почувствовал. «Спасибо за комплимент. У тебя тоже неплохо получается!» Серьезно отозвался он и неожиданно задумался. Чарли просто не представлял, что ему делать дальше. Можно было, конечно, снять лыжи, попрощаться с Манникой, пойти обедать, но ему очень не хотелось терять своего маленького друга. Но и пригласить ее с собой он тоже не мог. «А как вы с мамой договорились?» — спросил он наконец. «Вы где должны встретиться? Она ждет тебя?» На самом деле причин волноваться за Маник не было. Горнолыжный курорт в Кэрмонте производил впечатление тихого и безопасного местечка. Однако девочка была еще слишком мала, и Чарли не хотел отпускать ее одну. В ответ на его вопрос Маник деловито кивнула и бросила быстрый взгляд на свои наручные часики ман сказал что мы встретимся за ленчем ну тогда идем я провожу тебя до кафе предложил чарли почувствовав себя ее покровителем и защитником в жизни ему почти не приходилось сталкиваться с детьми и он был поражен как легко и быстро между ними установились отношения взаимного уважения и доверия кроме того моник очаровал его своей естественностью